Пятое. Доктор Бреннер сопроводил ее обратно в лабораторный кабинет. Санитар выложил на стол содержимое ее сумки, в том числе фотоаппарат и полароидные снимки, а еще гигиеническую подушку с поясом, которую Тыри в последнее время всегда держала под рукой. — У вас регулярные менструации? — спросил Бреннер. — Боже, сначала надо на ужин пригласить, — выплюнула Тыри. Она ощутила, как вспыхнули щеки. Вот уж точно не самая распространенная тема для светской беседы. Регулярная, повторил Бреннер. Да, но это не ваше дело. Я проверяю, нет ли побочных эффектов от препаратов. Регулярное, то есть раз в месяц? Он ждал ответ, глядя на нее, пронизывающим взглядом. Вообще нет. Когда как, ответил Терри. Ее щеки все еще горели. Но все же постоянное. поэтому я и ношу это в сумке. Возможно, вы не знаете, но кровянистые выделения бывают у многих женщин, особенно когда они переживают стресс. Хотите услышать больше? Я очень многое могу рассказать про менструальные спазмы». Бреннер спокойно взял пачку снимков. Он выглядел совершенно невозмутимым, несмотря на попытки задеть его в ответ. Медленно перелистывая фотографии, он внимательно рассмотрел каждую из них. «Вот этот я оставлю себе», — сказал он и продемонстрировал ей снимок, где просматривалась табличка с его именем на столе. «Остальные фотографии вернулись на место, а эти можете забирать. На них с трудом можно разобрать хоть слово. К сожалению, ваш план не сработал. В другой раз повезет, но лучше бы вам больше не пытаться». Тири все еще ощущала действие ЛСД, и казалось, будто комната вибрирует. «Вы закончили?» – спросила она. «Почти», – ответил доктор Бреннер и внимательно посмотрел на нее. «Терри, вы ваши друзья являетесь частью важного научного исследования. И Кали тоже. Я знаю, вам это может показаться жестокостью, но в действительности наши методы очень гуманны. В других странах ученые поступают намного, намного хуже в своих опытах по расширению границ человеческого сознания». Вокруг него собирались тени. А может, они появились из-за ЛСД? Возможно, доктора Бреннера всегда окружало кольцо теней. Словно он был назгулом, черным садником, который соскочил прямо со страницы ее книги. Тыри не могла притворяться, будто не видит, кем он является. Неужели? И что, они тоже держат пятилетнего ребенка в изоляции от других детей ради чистоты эксперимента? Они тоже сажают детей в камеры, вот в такой лаборатории, одевают больничные рубашки, отрезают от мира и нормального детства. Эти дети могут стать нашим единственным преимуществом, ответил Бреннер и ненадолго замолчал. А когда заговорил снова, у него на лице играла легкая улыбка. Из последних данных разведки я узнал, что русские разработали теорию, согласно которой у матери ребенка Имеется ментальная связь друг с другом. Хотите узнать, как они проверили эту теорию? Сначала развели кроликов, потом рассадили мать и потомство по разным комнатам, а после начали убивать малышей, чтобы проверить, почувствует ли это мать. «Боже!» — произнесла тыри и почувствовал, что ее вот-вот стошнит. Перед глазами прыгали умирающие крольчата. «Прыг-прыг! Прыг! Думаю, вам лучше уйти». У меня начинаются сильные галлюцинации. Она подобрала фотоснимки, которые он ей оставил. Вместе с ними легла на кушетку. Бреннер остался стоять на прежнем месте. «Увидимся на следующей неделе, мисс Айвс. Не советую проверять, способен ли я выследить вас и вернуть обратно». Он сделал паузу. «Но, возможно, вы в этом сценарии сыграете роль матери-кральчихи. Я знаю, что вы вернетесь». «Не станете же вы рисковать ребенком, которого я могу наказать вместо вас?» Тыри не стала говорить Бреннеру, что он прав. Ему это и так было известно. «Я же сказала, вы можете идти». Как только он вышел, Тери просмотрела поочередно все снимки, которые были сделаны на драгоценную полироидную пленку. Расплывчатые имена, названия, тексты — все это не будет иметь никакого смысла, «Для того, кто не видел документы целиком, она не добилась ничего, кроме того, что ее поймали».